драли порой даже беременных. К одному начальнику во время ярмарки явилась баба с просьбой поместиться на ярмарочной площади с меняльным столом. Но администратор почему-то в излавлении выгнал её вон. Баба в раздумье остановилась на минутку и в это время увидела, как к начальнику прошли какие-то подозрительные личности, с которыми он разговорился и даже вышел их проводить. Заметив тут, что баба ещё не ушла, сей блюститель порядка облаял её снова крепким словом и стал гнать с глаз долой. Если вы позволяете им этим мазурикам торговать на ярмарке, почему запрещаете мне, наивно спросила женщина. Эти слова взбесили администратора. Так ты грубить вздумала, каналья, заорал он. Мне грубить? Эй, кто там? взять её в кардыгардию и всыпать хороших горячих я сейчас сам явлюсь туда баба была беременна это ничего не значило её потащили и шекли до тех пор пока она не выкинула тут же младенца другой начальник выдрал дряхлую старуху дело было так В 1856 или 1857 году в Чернилине много говорили об ужасном наказании, которое Бог не спасал на одну женщину, совершившую тяжкий грех. В день летнего Никола она работала в поле. За это будто к ее груди прицепился уш, которого никакой силы нельзя было отодрать. Особенно много о наказании Божьем толковала одна старуха, набожная и почтенная женщина. Главным администратором в то время был в городке Григорий Палчкочин, слывший из-за безусловно честного исполнительного чиновника и обходительного человек. По его приказанию привезли к нему старуху. Он разубеждал, угрожал упрямой, ничто не помогало. Она продолжала твердить своё, бачила молодицу с ужём на груди. Для вразумления её посадили на строгую диету, но и это не подействовало. Когда упрямицу снова привели к начальнику, она повторяла прежние небылицы. Кочен не выдержал и закричал он служителю к завтрашнему дню приготовить воз розок. Целый воз сверху, слышишь? На другой день была произведена экзекуция, конечно, не в таких ужасающих размерах, как пригрозил начальник накануне, но после порки женщину всё-таки пришлось отвезти в больницу. Как видно, благородные качества этого начальника не помешали ему прибегнуть к порке старухи. Николаевские чиновники считали это своим долгом. своей святой обязанностью они сами бы потеряли к себе уважение если бы перестали искоренять неповиновение крутыми мерами